Глава 5. Планетарные зонды были воплощением компромисса между учеными всех направлений. Планетологи хотели получать самые точные карты планеты с высотами и глубинами. Геологам требовались гравитационные аномалии и химический анализ поверхности. Ксенобиологи рассчитывали на образцы местной флоры и фауны. Ксенологи мечтали получить чужие технологии и культурные артефакты. Разумеется, инженеры специальных корабельных систем аргументированно доказывали, что зонды должны быть мечом и щитом корабля, предупреждать об опасностях, блокировать их и атаковать в ответ. Конечно же, зонды должны были быть невидимыми или малозаметными. И максимально дешевыми, на чем настаивала земная бюрократия. Как плод любого компромисса, зонды делали все одинаково плохо. Но сейчас, подвергнутой глубокой модернизации РАКС, зонды выполняли свою работу так, что у Горчакова не было ни малейших оснований придираться. «Насколько мы можем судить, перед нами единственное искусственное сооружение на планете», — сказал он и тут же поправился. «Во всяком случае, единственное, которое мы можем наблюдать. Изучение лесов и морей еще продолжается, но пока все чисто». Обычно в рубку научную группу не пускали, экипаж старался сохранить свои маленькие привилегии. Но ситуация была слишком уж нестандартная, а экраны в рубке оставались лучшими. Сооружение нашлось в той точке, которую указала Лючия, на самом краю пустыни, из которой в космос извергался плазменный поток, на плато из красных скал, отделяющем пустыню от берега океана. Пять столбов из гладкого серого металла поддерживали плоскую металлическую крышу металлический пол металлические лежанки чуть возвышающиеся над полом у каждого столба зонт парил в центре сооружения никакой реакции на его появление не последовало пятиугольный павильон сказал горчаков высота столбов ровно 3 метра расстояние между столбами ровно 10 не павильон а беседка поправил бейзел — Извините, раз нет стен, то это правильнее назвать беседкой. — Что вы сказали? — Ровно три, ровно десять? Горчаков кивнул. — Тогда это сделано людьми, — пробормотал Бейзил. «Э, — Зонт замаскирован? — деловито уточнил Уоллер. — Нет, впрочем, вряд ли маскировка помогла бы. Мы подвели зонт открыто, реакции нет. — Значит, надо идти, — сказал Крот. — Вы ведь для этого нас собрали? Горчаков снова кивнул. «Мы исходим из того, что ЛИС — всего лишь пересадочная станция, врата для входа кораблей и аварийный выход. Пятеро должны отправиться вниз и постараться воспользоваться этим по... этой беседкой. Насколько это безопасно, я не знаю». «От имени Хал-3 я претендую на место в пятерке», — сказал Уоллер. «Сооружение построено людьми». Как оно отреагирует на представителей иного разумного вида, мы не знаем, — предупредил командир. — Верно, — согласился Уоллер, — но я готов рискнуть. Вы не можете отправить на планету одних лишь людей. Это нарушит дух и букву соглашения. К тому же я специализируюсь на гуманоидных формах жизни и уже имел контакт с существом, предположительно пришедшим с Лиз Горчаков вздохнул. — Да, я понимаю. — Вы вправе идти... Полагаю, что Ракс, в лице первой отделенной, тоже имеют право участвовать в попытке контакта. Ксения кивнула. Горчаков посмотрел на Матиаса. Они со Старпомом встретились глазами. «Валим, мне кажется, что ты достаточно рисковал в этом путешествии», — проговорил Матиас. «Некоторые даже могли бы сказать, что командир излишне часто покидал корабль. Но я скажу другое. Если мы не вернемся, то я должен быть вместе с Ксенией». Командир кивнул. «Уолр, Ксения и Матиас. Хал-3, Ракс и Человечество. Еще двое». «Кадеты отпадают сразу», — сказала Мейли. «Доктор нужен на борту. К тому же возраст... Простите, Лев». «А я и не претендую», — ответил Соколовский. «Гюнтер тоже должен остаться на борту», — продолжила мэйли «Во-первых, оборона корабля. Во-вторых, он еще не восстановился». Вальц промолчал. «Прошу позволить мне участвовать в высадке», — сказала Мэйли. «Я специализируюсь на филиноидах. Мы могли бы сработать в паре с Криди». «Нет», — ответил Горчаков. «Я имею опыт оперативной работы», — возразила Мэйли, помолчав. «Да мы поняли», — согласился Горчаков. «Но от людей уже участвуют Матиас и частично Ксения». Он посмотрел на Ангель. «Цивилизация Невора де-факто входит в соглашение», — сказал он. «Вы готовы отправиться на планету?» Анги вздрогнула, нахмурилась и спросила, почему не Криди. Горчаков вздохнул. «Стиратели кажутся склонными к ксенофобии. Уоллор все же ближе к гуманоидам, а вот участие Криди может их разозлить». «Честный ответ», — признала Анги, — вопросительно поглядела на Криди. — Я согласен с мнением командира, — сказал Кот, помедлив. — Но при условии, что отправляюсь на планету и буду дожидаться Анги там. Горчаков перевел взгляд на Яна и Адиан. — Мы не члены соглашения, — сказал Ян. — Я признателен, но почему? — Вы с планеты, которая была атакована стирателями, — объяснил Валентин. — Я далек от мысли, что мы можем апеллировать к совести, пытаться их устыдить. Но все же Адиан будет уместно в команде. «Адиан!» — поразился Ян. «Нам не нужен еще один техник или боец», — сказал Валентин. «Как я понимаю, один занимается аналитикой. Это куда важнее. Я наспокойнее и вас, Ян. Извините, но я боюсь, что вы будете слишком резки». Ян колебался. «Вы с планеты, подвергшиеся атаке и разорению. Вы человекоподобны в достаточной мере, чтобы не вызвать резкого неприятия. Ваше участие будет полезно». «И мы оба бесполезны на корабле», — прямо сказал Ян. «Да», — согласился Валентин, — «но в мире стирателей вы будете полезны. Один в большей мере». «Я согласна», — сказала женщина. Ян хотел было что-то возразить, но она покачала головой. «Командир прав. Там я принесу больше пользы». Горчаков подождал несколько мгновений, но никто не спорил. «Хорошо», — сказал он «Матис, Ксения, Уоллр». Анге и Адиан. Готовьте снаряжение на 3-4 дня автономной работы. Личное оружие допустимо, я полагаю. Скафандры, — предложил Матиас. Вряд ли в них есть смысл. Криди и Ян, вы должны быть готовы к недельному пребыванию на планете. Старт через два часа. Тянуть нет смысла. Вам потребуется два малых бота. К моменту старта десантных ботов Аурон так и не вышли на связь. Горчаков, оставаясь с вальцем в рубке, несколько раз вызывал их корабль, после чего просто послал в пространство отчет о планируемых действиях, особо подчеркнув, что на планете будет находиться экспедиционная группа. Непредсказуемые союзники смущали его едва ли не больше, чем мерцающий на орбите Люцифер и пустая планета с единственной беседкой на поверхности. Подход серых человечков к безопасности и допустимости силовых действий был камнем преткновения для всего соглашения. Да, нынче Аурен вели себя подчеркнуто дружелюбно со всеми разумными видами, но Горчаков никак не мог избавиться от подозрения, что те и впрямь экспериментировали над людьми в прошлом и на полном серьезе собирались уничтожить всю разумную жизнь в галактике как конкурентов. Если разобраться, не то же ли самое творили корабли стирателей Зачищали миры не до конца, но не давая им развиться не трогая тех, кто сознательно ограничил свое развитие. Неужели эта стратегия столь популярна? Впрочем, земляне поступили точно так же. И даже не с другими инопланетными видами, а сами с собой. Колониализм — это ведь не только выкачивание ресурсов, а позже и умов. Это сознательное поддержание колоний в менее развитом состоянии. Если твоя страна развита и благополучна, то ей даже не потребуется силы отнимать желаемое. К тебе и так потечет сырье. Поедут самые активные, трудолюбивые и способные. Достаточно один раз на старте получить технологический перевес, а дальше его поддерживать несложно. Сбрасывай колониям устаревшие технологии, корми их своей культурой, оставив из их собственной что-нибудь смешное и декоративное, вроде нескольких дикарских плясок, песен и сказок. При желании можно даже сконструировать и внедрить какой-нибудь варварский эпос — Дурацкий танец, народные орнамент и нелепый музыкальный инструмент. И все. Колония будет твориться в собственном соку, с восхищением поглядывая на расцвет культуры в метрополии подражая и завидуя. Человечество каким-то чудом, не без вмешательства Ракс, избавилось от этого самоедства и не стало в новой версии навязывать его другим мирам. Но причины колониализма понятны. Это борьба за умы, ресурсы. «Рынки сбыта. Зачем он стирателем Пример соглашения доказывает, что сотрудничество выгоднее. Если уж параноидально боишься соперников, станешь уничтожать их полностью. Если нравится править и помыкать, не ограничишься редкими набегами на обитаемые планеты, позволяя цивилизациям развиться и окрепнуть». Горчаков, погруженный в свои мысли, покачал головой. «Нет, не укладывалось поведение стирателя у него в голове» какое-то оно было непоследовательное. Как же ему было жаль, что не он высадится на Лис и попробует переговорить с чужаками. Но мать прав командир должен остаться на борту с частью экипажа. — Мало нас на твене, сказал Вальц, будто услышав его мысли. — Семеро улетели, восемь осталось, — ответил командир. — Я бы не засчитывал лючию помолчав, отметил оружейник. — Восьмой Марк, — пояснил Горчаков, — а Лючию надо будет навестить. — Мне не нравится, что она улыбается, — внезапно сказал Марк. — Лежит тихо, но смотрит на Бота и улыбается. Я предполагаю, что она частично владеет информацией о происходящем. Как — Как? — спросил Горчаков. — Лев клянется, что у нее нет никаких имплантов в теле. — Ее действия были согласованы с Меггер, — пояснил Марк значит они каким-то образом обменивались информацией телепатия разумеется не научно но что если структуры ее мозга изменились и она способна общаться на расстоянии со стирателями допустим или же снимает часть информации из сети корабля горчаков напрягся читает твои мысли нет нет возразил марк При всем уважении к человеческим возможностям, но попытка работать с таким объемом информации для биологического сознания невозможна. У нее мозги закипят от перегрева. Но может быть так, что она считывает часть сервисной информации из сети, знает о старте ботов, возможно, способна слышать наши разговоры. — Смелое предположение, — удивился Горчаков. — У меня есть... «Некоторые косвенные данные», — признал Марк смущенно. «Извините, командир, ничего явного, но я замечаю следы». «В таком случае мне придется ее застрелить», — сказал Горчаков. вальс недоверчиво посмотрел на него. «Согласно третьему пункту двадцатого параграфа дисциплинарного устава Космофлота», — продолжил Валентин. «Командир!» Это же параграф о действиях в случае нерегламентированного употребления алкоголя или наркотических веществ, — удивился Вальц. Валентин подмигнул ему и спросил. — Ну, как там Лючия? — Перестала улыбаться, когда вы пригрозили ее застрелить, — задумчиво сказал Марк. — Возможно, совпадение, но оно мне не нравится. — Подготовь подробный доклад на Землю и дай мне его на просмотр, — решил Корчаков. — Я не хочу, чтобы нас отозвали, но мы отправим собранную информацию и прервем связь у вас будут проблемы вздохнул марк я и так уже нарушил все пункты устава валентин подумал и добавил даже включая третий двадцатого параграфа десантные боты шли в верхних слоях атмосферы над планетой уже кружил десяток разведывательных зондов еще два десятка работали на поверхности соединенные в информационную сеть больше не использующие маскировку, они давали прекрасную четкую картинку происходящего. Моря, леса, поля, горы. Хорошая планеты С особенностями. В степях, к примеру, паслись, будто буйволы, гигантские неповоротливые черепахи с голубыми панцирями, вокруг которых носились, подпрыгивая и склевывая потревоженных насекомых, стаи ярко-розовых нелетающих птиц. Но все это было в рамках ожидаемого. Матиас вдруг подумал, что Меггер понравилась бы планета, названная в ее честь. Мысль была болезненная и резкая. Да, конечно, куда больше бы ей понравилось увидеть этот мир своими глазами. Судя по начальному анализу биосферы, планета основной последовательности, разумной жизни нет, вышла на связь с Матиасом Ксения. Матиас пилотировал первый бот, Ксения второй. Первое неудивительно, а второе странно. Условия для жизни очень комфортны Какой-то вид должен был эволюционировать. «Странного тут хватает», — согласился Матиас. И не удержался. Добавил. «Даже для Ракс». Ксения не обиделась. «Возможно, мать поняла бы больше. Как твои пассажиры?» Матиас взглянул назад. Ян и Адин прильнули к иллюминаторам. С двадцатикилометровой высоты, да еще и над океаном, ничего толком не разглядеть. Но их явно очаровывал сам процесс полета. На их родной планете воздухоплавание было развито слабо. Ян летал на самолетах несколько раз. один пока они не покинули Соргас, вообще не доводилось видеть мир сверху. — Нормально, — ответил Матиас. — Начинаем снижение. Далеко впереди вдруг полыхнуло. Рыжий-красный, клубящийся, поднялся столб огня, оторвался от горизонта и ушел в небо. — Еще один корабль, — сказал Старпом, облизнув губы. Повысил голос. «Приготовьтесь, нас тряхнет!» Несколько минут они продолжали лететь ровно. Темная поверхность океана под ними рябила белыми барашками волн. Потом навстречу стремительно пронеслась дымка облаков. Бот тряхнула, подбросила вверх-вниз. Адин тихо вскрикнула за спиной и рассмеялась собственному испугу. стол огня уходил все выше и выше. «Нормально?» — спросила Ксения. Конечно, она видела боты на экране, и даже невооруженным глазом их разделяла пара десятков километров. «Нормально», — ответил Матиас. «Биосфера явно адаптирована к регулярным выбросам. Сколько же кораблей они создают в сутки? Пять, десять? Неужели это их стандартное поведение? Если бы они все направлялись к мирам соглашения, Ксения не договорила. Все было и так понятно». Если один единственный корабль едва не уничтожил готовых к обороне Ракс, десяток кораблей прошел бы сквозь все миры, не замечая сопротивления. — Такая мощь! — неожиданно сказал со своего места Ян. — И для чего? Чтобы развязать у нас ядерную войну, чтобы отравить океаны в другом мире, чтобы обрушить истероид на планету. — Хочешь сказать, что они больные ублюдки? — пробормотал Матиас. — Нет. То есть да. Но это не обсуждается. Я не понимаю, зачем они таятся. Даже вы не сможете им противостоять. Они могли прилетать, стрелять по планете лазерами. — Не самое эффективное оружие. — Неважно, — резко ответил Ян. — Если хотят убивать, то почему не действуют открыто? Мать я скинул. Да, тоже непонятно. — Мы по-прежнему не видим движущего мотива, — задумчиво сказала Адиан. — И это искажает наше восприятие. Знаете, чего я боюсь? — Даже не уверен, что хочу услышать ответ, — тихо сказал Матиас. Направил бот на посадочную глиссаду. — Так не говорить? — удивилась Адиан. — Говори, конечно же. Это фигура речи. — Я боюсь, что они хотят всем добра, — сказала Адиан, — что с их точки зрения все, что они делают... «Благо! Не только для них, но и для всех нас!» Ян возмущенно фыркнул. «Глупо, да?» — спросила Адьян, обращаясь к Матиасу. Старпом ответил не сразу. Их еще раз качнуло вторым воздушным фронтом, на этот раз полегче. Небо вокруг светлело, становилось голубым, будто на земле. Желтый диск звезды Лис казался земным солнцем. «Не знаю», — сказал Матиас. «Но это бы кое-что объясняло» к примеру, самоубийство 206.5 и Толлы, если они на уровне логики и эмоций приняли действия стирателей, согласились с их необходимостью, то нетрудно утратить желание жить. Некоторое время Бот опускался в тишине, только тонко вылив хвосте турбины. «Я всего лишь хотел жить с женщиной, которую люблю», — сказал Ян. «Создать свою семью, чтобы к нам присоединились другие мужчины и женщины, чтобы у нас родились дети». Я знаю, что у вас семьи устроены иначе. У нас это ближе к вашему термину «род». Мать я смолча кивнул. Он знал, как устроены семьи на Соргасе. — Мне нравилось возиться с техникой, — продолжал Ян негромко. — Хотел заниматься космическими исследованиями. Вряд ли бы сам полетел в космос, но... Я много чего хотел. Воевать не хотел. Скажу честно, когда понял, что начнется... Мы удрали от войны. Но война все равно пришла, и мне пришлось убивать. Я убил детей, понимаешь? Они кидали в нас гранаты. Было темно, и я не знал, в кого стреляю. Ян замолчал, потом продолжил. И я снова бы это сделал, понимаешь? Я ведь защищал семью, свою маленькую семью. Потом мы потеряли своих детей, приемных. Но это не важно в нашей культуре мать знал и это. Молчал, глядя на приближающийся краешек берега. «В общем, я делал все, что угодно, кроме того, что сам хотел бы делать», — сказал Ян. «Война ведь страшна не только собственной смертью, не только потерей тех, кто дорог. Она еще ужасна тем, что ты все время делаешь не то, что хочешь. Война отнимает свободу, даже если ты не стреляешь во врага на передовой или не крутишь гайки на заводе». Мир, в котором ты хотел жить, исчезает, появляется другой. А ведь если разобраться, нам еще повезло. Мы выжили. Может, и рыж слан живы. Мы увидели такие чудеса, что их хватило бы на несколько жизней. Чудеса и ужасы. Мне даже не страшно теперь умирать, хотя я по-прежнему хочу жить. Но моего мира нет. Он больше никогда не вернется. Как я могу это понять или простить? — Нет. — Матиас, даже если мы встретим стирателей, и те будут добры и гостеприимны, и объяснят, почему они все это сотворили, я их никогда не прощу. — Мне очень жаль, — сказал Матиас. Дальше они летели в тишине, к высоким скалам, нависающим над берегом, к желтой-серой глади безжизненного песка. — Корабль вызывает группу контакта, — раздался в динамиках голос Горчакова. Вижу, что у вас всё в порядке. Не отвлекаю. Возможно, вам будет интересно узнать. Плазменный выброс сформировал возле Люцифера корабль в форме... Э Марк утверждает, что это большой, вывернутый, обратно-плосконосый и икосододекаэдр. Как по мне, такая колючая звёздочка. Чем-то напоминает Люцифер, только симметричный. Не очень большой, раза в полтора больше твена. Корабль передал нам «Привет, хорошего дня», после чего исчез. Марк пытается понять технологию перемещения, но подозревает, что она нам неизвестна. Что-то вроде обмена фрагментами пространства. На месте исчезнувшего большого вывернутого икса... Тьфу, ик... на него. В общем, там, где был корабль, на миг возникла область вакуума с другими характеристиками. «Круто». — мрачно сказал Матиас. — Думал вас развеселить, — ответил Валентин смущенно. — Но, по крайней мере, мы пока не наблюдаем проявлений враждебности. — Попытайся связаться с Аурон, — попросил Старпом. — Скажи им, что стрелять не надо. или лис взрывать тоже. Сдается мне, что при таком уровне технологий стиратели это лишь насмешит. Лючи решила, что пора. Во-первых, на корабле осталось не так много людей. Во-вторых, на корабле совсем не осталось ни людей. Как не обидно было сознавать, но даже дурацкий прямоходящий пони ухитрился ее уделать. Она плохо предвидела их действия, не понимала приема боя, да ко всему еще и относилась с пренебрежением. Ошибка, конечно же. С людьми будет справиться проще. Лючия закусила губу. Проще физически, но... Но... Она поймала себя на том, что испытала облегчение, узнав, что и Алекс, и Тедди выжили. Мальчишки ведь ни в чем не виноваты. Если они узнают правду... Нет, когда они узнают правду... Лючей решила, что постарается сохранить им жизнь. Наверное, даже старого польского доктора не тронет. Он хоть и ругался, то и дело, и непрерывно прикладывался к фляжке, уверенный, что его не видят, но все же вылечил ее. Лючия даже могла смотреть на себя в зеркало без содрогания. Конечно, это не имело никакого значения, но все-таки доктор честно выполнял свою работу. Лючия подумала, что если ей удастся, то она никого не убьет. Мысль сразу же принесла ей облегчение. Пора. Она посмотрела на висящего на потолке бота, сосредоточилась. В крошечной машинке не было и скина, только набор программ для ремонтных работ. Но теперь Марк управлял ботом напрямую, и тот мог делать все, что угодно. Однако такая возможность — обоюда острый меч. Некоторое время Лючия смотрела на механического жука. У нее начали болеть виски. Все-таки вмешаться в цепи управления куда сложнее, чем перехватить сигнал. Но она не зря несколько раз бунтовала, заставляя бота действовать. Цепочки сигналов Марка были перехвачены и расшифрованы. Бот отцепился от потолка и упал на грудь Лючии. Голова болела все сильнее. Помимо управления ботом и снятия информации из рубки, ей пришлось зациклить изображение идущие из каюты к Марку. Прием настолько древний, что Марк его не заметил, хотя несколько раз был близок к тому, чтобы ощутить ее подключение. и скин очень сильно развился, с ним придется сложнее всего. Но Лючия не сомневалась, что, будучи логиком, Марк пойдет на компромисс. Главное — нанести точный и сильный удар. Бот прополз к наручникам, повозился некоторое время, и замок с щелчком раскрылся. Пополз к ногам. Лючия села, сняла наручники, потерла кисти. Какое наслаждение! Кандалы на ногах тоже раскрылись. Лючия встала, подошла к двери. Тихо, будто это имело значение. Бот бежал за ней, как послушный домашний любимец. Вслед за взглядом Лючии он забрался по стенке к механизму замка. Вцепился лапками в панель. Тихо запищал крошечный резак, делая отверстие для щупа. Сейчас она станет свободна. Отправится в отсек системщика, где сидит Тедди и куда Марк не имеет доступа. Соберет по пути ремонтных ботов. А дальше Марк окажется перед несложным выбором. Позволить его собственным ботам выездить изнутри электронный мозг или признать победу Лючи. Ее устраивали оба варианта. Жучок запустил щуп в тонкую прорезь, и замок мгновенно щелкнул. Огонек блокировки сменил цвет на зеленый. То ли щелчок перекрыл звук, то ли его попросту не было. Лючей не услышала, а лишь почувствовала, что она уже не одна в каюте. Обернулась. За ее спиной стоял невысокий серокожий пришелец и таращился на нее черными, не то лишенными зрачков, не то состоящими из одних зрачков глазами. Аурон! Лючия даже попыталась его ударить. Но хрупкий Аурон перехватил ее руку обманчиво тонкой кистью. Прикосновение чужака было влажным и отвратительно липким. Лючия почувствовала, что рука мгновенно онемела. Бот сорвался со стены и упал на спинку, судорожно растопырив лапки. Свет коротко мигнул. Когда он снова зажегся, то ни Лючия, ни пришельцев в каюте уже не было. «Корабль — Корабль Аурон! — закричал Вальц, одновременно испуганный с облегчением — Тарелка возникла в пространстве меньше, чем в сотни метров от Твена. То ли она переместилась к ним с такой точностью, то ли все время там была скрытая знаменитой маскировкой серых. «Связь!» — потребовал Горчаков. Ну, а урон уже вышли на связь сами. «Командир Горчаков», — сказал чужак с экрана. «Я Фло, капитан!» Изображение тонуло в красноватом полумраке. Для обитателей планеты под обычной желтой звездой Аурон имели очень странные представления о комфорте. «Капитан Фло», — начал Горчаков, — и замолчал, глядя на текстовое сообщение, выведенное Марком прямо поверх изображения Фло. «Да что вы творите?» «Мы были вынуждены изъять с вашего корабля молодую особь по имени Лючия», — сообщил Аурон, то, что уже было известно Горчакову. «Простите за своеволие. Ситуация не терпела отлагательств». «Немедленно верните на корабль члена экипажа», — сказал Горчаков-свирепея. «Это неслыханно, Фло!» «Признаю и готов понести ответственность перед судом соглашения», — согласился Фло. «Мы постараемся вернуть члена вашего экипажа. Но в настоящий момент ее у нас нет». «Куда вы меня тащите?» — донесся из-за спины Фло голос Лючи. «Нет?» — возмутился Горчаков. «Это же не она. Вы должны понимать», — ответил Фло с сочувствием. «Разделяйте оболочку» и содержимое. «Она человек! Верните ее на корабль!» «Непременно вернем», — сказал Фло. «Но мы единственные в соглашении, кто умеет работать с человеческим сознанием. Кроме Ракс, конечно. Но они связаны своими ограничениями». Он помолчал. Корчаков тем временем читал бегущий по экрану текст и медленно приходил в ужас. «Я постараюсь вернуться с хорошими новостями», — утешил его Фло и прервал связь. — Командир! — позвал Марк. — Это целиком моя вина. Я унижен, причем трижды. Я не предвидел действий лючи, я не обнаружил корабль Аурон, я не предотвратил их проникновение внутрь. — Наши влажные друзья полны сюрпризов, — пробормотал Горчаков. — Что мне делать? — спросил Вальц. — Они остаются поблизости и без маскировки. — Сверху. «Даже если бы мы решили в них стрелять, на борту лючи», — ответил Горчаков. Вздохнул. «И мне неприятно это признавать, но Аурен правы. Для нас лючи — бомба, которая может взорваться в любой момент. Пусть попробуют ее обезвредить». Матиас смотрел, как опускается второй катер. Почва вокруг беседки была каменистой, но двигатели все же подняли облачка пыли. Два зонда висели чуть поодаль — Один по-прежнему находился в беседке. «Может быть, ключи соврала?» — подумал Матиас. «Строение есть, но это никакая не точка выхода. Это просто металлическая беседка на краю пустыни». Он коснулся пульта, устанавливая связь с кораблем. вали мы приземлились», — сказал он. «Все спокойно. Выходим, пожалуй». «У вас все в порядке?» — командир ответил не сразу. «Да, все в порядке. а урон появились. Их корабль рядом». «Как они, не своевольничают?» — спросил Матиас. «Нет-нет», — как-то очень быстро и уверенно ответил Горчаков. «Все хорошо. Они разумные ребята». «Ну, но... прекрасно, если так». Матиас решил не спорить. Выключил работающие на холостом ходу турбины. Стало совсем тихо. «Можно выходить?» — негромко спросил Ян. Матиас встал, прошел к шлюзу. Атмосфера была безопасной, но он постоял некоторое время, глядя на индикаторы. Газовый анализатор, излучение, биологическая угроза, неорганические примеси в воздухе. Все светилось зеленым. Матиас сказал, нужно, что нам еще остается. И с напускной уверенностью, которой не испытывал, разблокировал шлюз.